Глава 38 восьмая. Орки. Если бы от рук именно этих орков не погибли мои друзья, я могла бы признать их право на существование. Не такие уж, они были дикие. Их было девять штук. Одна была женщина, и только она была невредима. У остальных были ранения, тяжелые, не очень. У одного было обрублено ухо, у другого не хватало пальцев на руке. У двоих распорот бок, у главаря страшные раны на шее и на бедре. Орра! Штопала рано накладывала повязки. Мне стоило огромного труда удержать свои познания в медицине. Иголку надо прокалить, рану промыть спиртным или хотя бы чистой проточной водой из ручья, а не из котелка, в котором плавали ошмётки каши. Сломанную руку в лубок. Спокойно, Гал, это враги. Клятву Гиппократа ты не давала а драконта мне позволили посмотреть на него ну и громадина на вид с целый дом трехэтажный и четырехподъездный глаза у него желтые как у ящерицы а кожа похожа на камень если бы он закрыл глаза и подобрался пока не шевелиться и не поймешь что это не скала да еще и эта тварь мимикрирует вон с зелеными пятнами стал издалека как холм надо же Крылья как складываются, как у мыши летучей. Сброя на этой твари, кажется, гвоздями прямо к чешуе прибита. Я валялась на самой шее, там узкое место. Да, на этой громадине, пожалуй, целый десантный полк разместить можно. Сверху, на относительно ровной спине, прям-таки сиденье приделали с деревянными решетками, прям-таки летающий автобус. Орки перевязались, умылись и постирались в ближайшем ручье, а потом начали залезать на дракона. Мне главарь вежливо показал блестящий кинжал, дескать, «Пожалуйте, гости, дорогая, в карету, а то не равен час, порежетесь ножичком. Мерси, любезнейшая, все непременно». Связывать меня не стали, и на том спасибо. Да куда я денусь? Посадили ближе к хвосту на одну лавку с женщиной. Глядя, как Ора закрепляется ремнями из кожи на талии, бедрах и через плечи, ну, прям как страховка на каруселях, я последовала ее примеру. Правда, дырки на ремнях были проколоты под значительно более крупных существ, а я даже самому низкому Орку не доставала до плеча, что уж говорить об объемах. Ора подсокала языком, показала ямочки на щеках и узким кинжалом проделала мне нужные отверстия в ремнях, да и сама меня пристегнула. В полете на драконе страшно все. И взлет, и посадка, и сам полет. Не думаю, что я когда-нибудь смогу к этому привыкнуть. Хотя на самолете я не боялась. Но на самолете невозможно вывалиться из иллюминатора, пока он не отвалится. А там уже бояться поздно. В общем, к своему позору я обнаружила, что сижу, зажмурившись и вцепившись в руку орка. Ну, или орчихи. Не суть важно Орчиха не сопротивлялась. Летели мы, наверное, часа три, и, как ни странно, не от гор, а в горах между вершинами зигзагом, от чего я еще больше дрожала. Было холодно, очень холодно. У меня пальцы ног онемели, а орки были частично босые в мокрых рубашках. Спасибо хоть Ора, у которой тоже зуб на зуб не попадал, накинула мне на плечи шерстяной плед и сама спряталась в такой же с головой. Приземлились мы на огромный утес над пропастью. Орки легко спустились со своего ящера и на руках снесли нас с Орчихой. Они были довольно бодры, несмотря на проледеневшую одежду. Нас и вещи занесли в небольшую пещерку, бросили на пол и завалились спать, не потрудившись даже развести огонь. Чем скряхтением занялась орра Дикари, проклятые! — с ворчанием таскала наполенье. «Напились своего отвара колдовского и мне от себя героями! без Безделий-то поди, на драконы не полезут!» Я с изумлением смотрела на нее. Говорила она на общем языке ничуть не хуже эльфов, совсем не так, как в первый раз. «Ор-алла!» — пораженно сказала я. «Ты так хорошо говоришь! А ты думала, я такая же дурочка, как эти?» — усмехнулась Орчиха. «Как бы не так!» Я в белорыбецы школу с отличием закончила, да еще в университете училась на добыче полезных ископаемых. Не закончила, правда, вся война эта проклятая. Но если бы эти мордатые узнали, мне бы сразу жить надоело. — А ты не боишься? — я осторожно кивнула на спящих. — Да ну, — пожала плечами Орчиха, — они как мертвяки до утра. Такое зелье. Зато днем они бесстрашные неуязвимые воины. Хорошее, кстати, зелье. Мы таким рожениц поим. Только что привыкание вызывает. — Поэтому ты не пьёшь? — Ага, — кивнул Орчиха. — Ты есть будешь? — Есть я буду. Да, и мясо холодной горькое с травами, хлеб, и даже воды из баклажки хлебну. — Ты тогда мне сказала, — нерешительно начала я, — что Аарон... — Да, увы, — вздохнула Орчиха. — Наши много уложили. Ты тоже пойми, они же мужики, они не сеют и не жнут, не выращивают овощи, вот и лезут на тех, кто это делает. Мы, женщины, давно уже объединились и впряглись, и выживаем же как-то. И скот у нас есть, и финики, и кокосы, и бананы, да и злаки кое-где выращиваем. Не везде же воды нет. А еще алмазные копи. Но мы же женщины, а что хорошего может быть от женщины? «Нечистое существо, глупое, примитивное, рабыня!» «И вы миритесь?» — возмущенно спросила я. «Ага, сейчас!» — невесело ответила Орра. «Сначала, конечно, пришлось убеждать мужиков, что мы настолько нечисты, что нас нужно селить отдельно, а потом начали совершенствоваться. Самых умных девочек отправляем в школы, конечно, подальше от пустыни, да и мальчиков не всех отдаем». Никто же учет не ведет. Есть у нас в глубине пустыни скрытый город. Эх, эти молодчики раньше времени в войну полезли. У нас такой вождь растет, такой вождь. Мой брат, между прочим, мальчишка золота. Умница, каких мало, сильный, расчетливый, хитрый. С него должно было начаться объединение племен. А тут война. — Не боитесь, что ваш золотой мальчик вас кинет? — угрюмо поинтересовалась я. — Возьмет и ваш тайный город снесет до основания. Орра пожала плечами. — Может, и кинет, кто их знает. Да вроде не должен. Он же среди эльфов рос. Мы его специально эльфам подкидывали. Ему пятнадцать стукнуло, когда они его отправили в пустыню к своим. Орки хоть и взрослеют чуть быстрее эльфов, все же в пятнадцать он еще ребенок был. Проблема только теперь ему жену найти. Оркские женщины ему не интересны, а эльфийка за него не пойдет. Разве что придется ему искать полукровку. Ведь по орчьим обычаям вождем может стать только орк женатый. — А помолвка годится? — поинтересовалась я. — В принципе, да, — кивнул Ора. — А что, у тебя есть идеи? — Идеи у меня были, но я не доверяла оркам, хоть женщина и произвела на меня впечатление. Да и все равно уже поздно. «А вообще, с чего орки решили на войну идти?» — спросила я. «Ну ладно, были набеги, но цитадель с успехом их отражала. Что такого случилось, что все как с цепи сорвались?» «Не знаю», — раздраженно ответила орчиха. «Они уж лет сто все собирались и собирались, тренировались, оружие готовили, карты делали. Это уже как присказка была». Мы были уверены, что у них это уже привычка — собираться воевать. Они вдруг собрались кучей на цитадель, смели ее сходу. Вот только как? Цитадель взять невозможно, там же князь Времени. Стоит ему пожелать, и время повернется вспять, и вдруг цитадель взята. Князь Времени... Они били его, плевали ему в лицо, глумились. Я была там на следующий день. Мне надо было убедиться, что крики о великой победе не ложь. Он был еще живой, избитый, изуродованный. Все тело его было сплошная рана. Руки и ноги переломаны, на лице живы лишь глаза. Но какие это были глаза? Они заглянули мне в душу. Я чувствовала себя так, как будто я кричу ему. «Ну что же ты, непобедимый? Что же твой бог не спасет тебя?» «Бросаю в него камнями, а он видит меня насквозь. Эй, ты чего, тебе плохо?» — Нет, мне хорошо, мне просто замечательно. Значит, плевали, били, смеялись. — А как его убили? — прошептала я, заранее уверенная в ответе. — Распяли? — Повесили, — вздохнула Ора. — На воротах. — Мать твою! Значит, нечего и мечтать, что он воскреснет на третий день. — А кто хоронил? — Да никто не хоронил. Так он и висит там на воротах. А цитадель, вся эта огромная армия, еще неделю по камушкам разбирала. Ломать не строить. Мне надо к нему. Я должна его похоронить. Должна, слышишь? Я должна его увидеть в последний раз. Сказать, что я люблю только его. Сказать, что и Аир — это ничто. Для меня есть только он. Я вцепилась в плечи Орчихи, трясла ее, как грушу, вопила. Не могу, — покачала головой Орчиха. Тогда все поймут, что это я тебя отпустила. И все. Всех женщин обратно в пустыню. Мы еле-еле доказали, что можем сражаться наравне с мужчинами, да и то не в основном бою, а так — кухарить и раны перевязывать. Если бы была подходящая невеста. — А мы сейчас куда летим? — спросила я. — По-моему, пустыня совсем в другой стране. — Нам нужно доставить тебя и получить награду, — честно сказала Орчиха. — Нам дадут много золота, и мальчики купят на них оружие или металла. — Ага, сейчас, — не удержалась я, — так и мы продали. «Гном продадут», — отмахнулась Ора. «Они пока еще не поняли, что будут следующими. Нейтралитет выдерживают деловые». «Я гнома ни разу не видела», — удивилась я. «Они вообще есть?» «А Вервольфа видела?» — желчно спросила Орчиха. «Я вот в первый раз увидела, когда они на нас напрыгнули. Эх, а еще я всю жизнь мечтал увидеть море. И Гаар. Говорят, они красивые и поют хорошо». «Вервольфа я видела». — угрюма ответила я. — Даже ни одного. Ора пожала плечами, широко зевнула, завернулась в одеяло и заснула. Я осторожно встала и вышла из пещеры, перешагнув через хвост дракона. Да, с хода не было. Вниз пропасть, отвесная скала. Тьфу, вот пропасть. Пришлось идти спать. Но сон бежал от меня. Так, в тяжких раздумьях о своем будущем. Я встретила рассвет нового дня. Утешало меня лишь одно. По-видимому, я приближалась к Нике. Утром орки вскочили бодрячком, а у меня ломило кости. Ночь на холодной земле не для меня однозначно. Орки попрыгали. Эльфам бы такую энергию. Позавтракали вчерашним мясом, глотнули из фляжек и залезли на дракона. Начался новый полет. Интересно, дракон у них вообще не ест и не пьет? Может быть... «Он не настоящий?» — воображение тут же услужливо нарисовал робота-дракона. «Бензин или какое другое топливо закачивают через пасть. Выхлопная труба под хвостом. Дракон управляется с помощью пульта. Правда, он немножко гадит. Ну, возможно, орков просто он еще и выполняет функции туалета». «Во всяком случае, тварь эта жутко молчаливая. Знай себе, крыльями машет, огнем не плюется, людей не жрет» хвостом особо не машет. На этот раз летели довольно долго. Я даже поуспокоилась и впала в некое оцепенение, укачала. В этот раз я подготовилась к полету, завернулась в одеяло. Орки относились ко мне равнодушно, не проявляя никакого интереса, даже обидно. С другой стороны, это лучше, чем иголки под ногти или еще какая гадость. И вот прилетели. Зависли рядом с небольшой скальной площадкой, расстегнули ремни и по хвосту быстренько спустились на землю. Не все, конечно, я и главарь, вернее, главарь я. На площадке нас ждало какое-то существо в темно-сером балахоне с капюшоном, не поймешь, какая раса. Лицо было мало что в тени, еще и в маске. На руках алые перчатки. Подошло, подошел ко мне и потрогал уши. Волосы я еще утром заплела в тугую косу, перевязав веревку, украденную одного из орков. в сумасшедшем монах что-то просвистел придушенно, и орк до земли поклонился, да еще и меня подтолкнул к нему. А то я не догадалась, что меня продали. Закутавшись в одеяло, мне, между прочим, не жарко, я встала, как вкопанная. Разбежались. Пусть этот попробует меня тащить на себе». Надо было всех убить и попытаться наладить контакт с драконом. Орку выдали какую-то бумагу, не иначе как чек на получение валюты. И он счастливый прыгал на своего летучего монстра и слинял. «Ты вольна остаться здесь!» — проворчал мой новый хозяин. «Но предупреждаю, ночью тут очень холодно, и барсы ходят». «Ничего, у меня одеяло», — буркнула я. И звери меня не трогают, я же эльф. Я заглянула вниз, прикидывая, можно ли спуститься, не сломав шею. Надо было учиться на альпиниста. В принципе, жить захочешь — слезешь, — решила я, а сорвусь — все одно хуже не будет. А почему бы и нет? Монах подошел ко мне и тоже заглянул вниз, и в тот момент я схватила его за плечи и столкнулась со скалы. Вернее, попыталась. Он даже не сдвинулся с места. Скотина! зато сдвинулись с места несколько серых камней совершенно неожиданно оказавшись людьми меня схватили запеленали в мое же одеяло и потащили в глубь горы